Услышав имя, имя не поймешь. Отчего? Узнав причины, не поймешь причин. Это то? Нет, так и не поймешь наверняка. Убогий житель комнат нежилых. Второй. Любовь, методика ученых бдений, враги не человеческих мечтаний. Любовь, твой тонкий вор в моих садах. Любовь.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 Паргоспедикулус, мультовульдаре, синеморари, инкулус, Илиус, Редикулус, Николас, Колоссикус, Секулус. Эти строчки представляют собой набор ласковых непристойностей, не нуждающихся в буквальном переводе с латинского. Пятое. Шалапай сунул шило в мазохов стул. Барон сел и запрыгал. Ту ту ту ту. Платон обожал до зубовного скрежета небесный аналог свекольника свежего, но сколько ни думай про эйдосный борщ, в тарелку его все равно не нальешь. Согласно платоновской антологии, реальный мир лишь выморочное отражение мира идеальных сущностей эйдосов. Подружка говорит мадам де Сад, супруг твой, право слова жутковат? Да был бы жутковат, оно бы не худо. Так нет? Он фантастический зануда. Презентую милок мне шаровары, а то больный отца в Шопенгауэр. Строки написаны разными почерками. Видно, таким образом сестры развеивали скучку. Шестой. Тайно в полдень позовет слепой нехоженый тропой над перехоженной водой, не забредая в леса личин. Мини, шатайся под луной, ведь белояровый восход уже сжигает тот утёс, чья тайна в полдень позовёт. На обороте трёх оставшихся листков был записан текст некой сказки. Принц и кудеянник. Жил был юный принц. Он всё принимал на веру и только три вещи на свете принять на веру не мог. Он не верил в принцесс, он не верил во острова, он не верил в бога.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 Но я же их видел своими глазами. Но скажи, как Бог был одет? Он был в парадном чинчинарьем костюме, а рукава у пиджака закатаны. Припомнил принц, что закатаны. Король улыбнулся. Это одеяние кудеяника. Тебя провели. И принц немедленно устремился в соседнее государство, на тот самый берег, к тому самому человеку в парадном чинчинарьем костюме.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 Вспомнил принцесс не в заправдующих, но прекрасных.